Глава двенадцатая. Когда мы аккуратно выезжаем с поля, я буквально слышу, как грязь с хлюпаньем прилипает к бачкам Попи. Я морщусь. Придется снова мыть ее на следующей остановке. Пока ничего поделать нельзя, поэтому я послушно еду за Арией. В обед мы останавливаемся на перерыв. Я паркую Попи за книжным фургончиком, выхожу с водительского сиденья и потягиваюсь. Ария водит так б е с п е ч н о так просто. Как даже у меня так получится? Я же чувствую себя оловянным человечком. Тело не сразу осознает, что находится в вертикальном положении, и какое-то время мои суставы нещадно хрустят и не слушаются. Как только к конечностям приливает кровь, им не становится полегче. Я сооружаю нам простенький обед. Бутерброды из свежеиспеченного хлеба с ветчиной, швейцарским сыром и горчично-огуречным релишем. Последней помогала готовить Ария. Под моим начальством у нее стало получаться лучше, хотя без меня ей пока сложно. Ария забегает в фургон с термосом, двумя чашками для чая и пледом. Рози, извини меня, я сама не своя, но это не давало мне права срываться на тебе. Простишь меня? Я рада, что она извинилась, и напряжение между нами пропадает. Конечно, если что, ты всегда можешь со мной поговорить. Я знаю. Ария выдавливает улыбку. Мы складываем бутерброды в контейнер. Я беру свою куртку, и мы выходим. Ария предлагает полюбоваться видами. Я планирую слепо плести за ней. Ой, торт же еще. Я забегаю обратно и беру нам с собой несколько кусков торта с двумя прослойками. И шоколадного муса и ореховой меренги. Он настолько роскошный, что если до места пикника мы еще и дойдем, то обратно придется катиться. Ну что, говорит Ария, когда я ее догоняю. Как тебе первый фестиваль в жизни? Чтобы не отставать, я делаю два быстрых шага на ее один. Прекрасно. Продала больше, чем ожидала. Осталось понять, сколько точно еды нужно покупать, чтобы ничего не пропало, а доход был стабильным. А чай вообще отдельная история. Слетала с рук быстрее, чем я успевала мешать новые. Я оставила у тебя в фургоне конверт с деньгами за то, что я успела наесть. Она улыбается и потирает животик, которого у нее и в помине нет. Стоило каждого последнего цента. Ты что? Тебе не надо платить, Ария. Ты мой личный дегустатор. И потом ты написала около четырех миллионов этикеток для чая. Тогда уж я должна тебе платить. Честно говоря, без Арии я бы не справилась. И дело не только в дегустации десертов. Она помогала мне совсем. Выносила блюда, когда очередь становилась огромной, п а к о в а л а и подписывала чай, успокаивала меня, когда у меня начиналась паника. И не раз. Без нее я бы уже сбежала в Лондон без оглядки. И Оли тоже спасибо. Это он посоветовал мне Бристоль и обзавестись другом. Мудрый совет, которым не приминул воспользоваться даже такой интроверт, как я. Не глупи, конечно, надо. Машет на меня рукой Ария. Но я не про это. Ты прекрасно справляешься. Встретила классных людей, получила новый опыт и не могу точно определить, как, но мне кажется, ты изменилась. Я и чувствую себя по-другому, да. Уже не переживаю так, как раньше. Оказывается, я не одна бросила все и пришла к такой жизни. Это помогает. Правда, моя любовь все планировать и контролировать не очень подходит. Но ничего, я потихоньку у ч у с ь Подруга одобряюще сжимает мою руку. Ты отлично справляешься. Мы подошли к набережной. Бегущая мимо река похожа на бурлящую кирпичного цвета массу. А здесь очень мило, настоящий кусочек края. Зелень обступает нас со всех сторон, чтобы, если что, защитить листвой от ветра. И весеннего дождика. Где мы? Мы идем по узкой тропинке и останавливаемся у раскидистой альхи. Под ней Ария р а с с т и л а е т плед и забирает у меня из рук контейнер с едой. Магический лес. п р е к р а с н о е н а з в а н и е да? Он правда так называется? Место действительно волшебное, фантастическое, словно с картинки. Оно пестрит всеми оттенками насыщенного зеленого, а журчание воды прекрасно аккомпанирует атмосфере магического леса. Правда, Ария смеется, должно быть, увидев неподдельное восхищение на моем лице. Она любит находить такие у т а е н н ы е местечки. А вот и магическое дерево. Она бежит к нему по пути, скидывая обувь. Ее босые ноги утопают в мягкой траве. Ария от души обнимает величественное дерево. Ну иди сюда, обними с ним, почувствуй его магию. По-моему, это уже перебор, отвечаю я. Дерево красивое, я не спорю, но вряд ли волшебное. Вместо ответа Ария только крепче обнимает дерево и целует его в неровную кору. Ошибаешься, говорит она. Прямо сейчас этот замечательный лес лечит мои раны. Это называется дендротерапией. Серьезно? Допустим, у Арии есть свои закидоны, но я начинаю к ним привыкать. Она приближенная к природе и всему эфемерному к н и г о л ю б И ее странности сбивают с толку даже таких непоколебимых личностей, как я. Но я притворяюсь, что буду игнорировать ее слова. Рози, подруга переходит на угрожающий тон. Иди сюда и обними дерево. Или я отлуплю тебя своим зонтиком. У тебя нет зонтика. Ария наклоняет голову. Ладно, ладно, иду. Смеюсь я. Вопреки всем своим убеждениям приходится снять ботинки и встать на хлюпающую мягкую почву. Душ в попе и так не класса люкс, а теперь еще и наклоняться, чтобы грязь со ступней смывать. Это просто кошмар. Я без особого энтузиазма прижимаюсь к дереву, д у м а я о своем бутерброде, хлеб в котором уже становится влажным от соуса. Долго мне тут дурочкой стоять. Ну, попробуй хоть, жалостливо просит она. Смеясь я качаю головой и обнимаю ствол. Что я делаю со своей жизнью? Ладно, хоть в лесу никого нет. А теперь душевнее. Представь, что это Макс. Хихикает она. Ну да. Оно таких же размеров, хмыкаю я. А ведь Макс, этот мускулистый человек-скала, помог мне забраться на настоящую вершину, поддержал меня, и с ним я чувствовала себя в безопасности. Я отгоняю мысли о нем. Не стоит о нем думать. Он даже не удосужился попрощаться. Я крепче обнимаю дерево. Чем быстрее я выполню все капризы Арии, тем быстрее это закончится. Прислоняюсь лбом к коре, которая оказалась куда мягче, чем я думала. Вскоре на душе становится спокойно, да так, что мой мозг превращается в желе. Чувствуешь? Работает! Торжествующе объявляет Ария, исследуя меня взглядом. Ни за что в этом не признаюсь. Ничего не работает. Врешь. А ты деревья обнимаешь? А ты землянка. Чего? Я отпускаю дерево и начинаю хохотать. Я рада, что нашла такую странную подругу. Это помогает выбраться из зоны комфорта. Подпитались магией дерева. Теперь давай подпитаемся твоими вкуснящими бутербродами. Мы болтаем и едим под раскинувшейся кроной дерева у самой реки. Я удивляюсь, когда на телефон вдруг приходит сообщение. Пользоваться сотовым в самом сердце природы, чистой воды кощунства. Но проверить нужно. Вдруг мне пишут по поводу доставки моих продуктов в наш следующий пункт назначения. Я выуживаю телефон из глубокого кармана, открываю сообщение и сразу же об этом жалею. Бутерброд выпадает из моей руки и ломается от столкновения с землей. Я убираю телефон и поспешно запихиваю остатки сэндвича в контейнер. Потом выброшу. Аппетит в любом случае пропал. Что такое? Спрашивает Ария: Ты побледнела? Я сглатываю слезы, пытаясь не р а з р ы д а т ь с я прямо перед Арией. Мне нельзя. Я не плачу на людях, не показываю, когда мне плохо. Но чувства накапливаются и грозят вырваться одной громадной лавиной. Это когда-нибудь закончится? Словно адская петля, затянувшаяся на моей шее. Да так. Новости из Лондона по поводу работы. Подруга гладит меня по спине, в глазах блестит печаль. Что-то не похоже, что это с работы. Мягко говорит она, в ее голосе столько тепла и заботы, что мои слезы рвутся наружу еще сильнее. Почему ты не хочешь поделиться? Я же никому не расскажу. Когда я была в старших классах, одна девчонка сказала мне те же самые слова, а потом мой отец стал посмешищем. И о том, чего я стыдилась, узнали все. Но это другое. Нам всем разбивали сердце. Ничего особенного. Калум объявил в лондонском вестнике, что к л о я беременна. Я прижимаю колени к груди. Так и хочется сжаться в комочек и исчезнуть. Мы еще даже не развелись, а у него будет ребенок. Рози, мне очень жаль. Только мне кажется, что у меня все нормально. Как что-то всплывает и напоминает мне о том, что я потеряла. Давно вы разошлись. Горло жут ж от сдерживаемых слез. Он бросил меня 2 февраля, на мой день рождения. В день рождения? Вот подонок. Она хмурится. Ты поэтому уехала из Лондона? Я киваю, не осмеливаясь заговорить, представляя, как л о я держит на руках очаровательного младенца, а мой муж с любовью смотрит на них. Похоже, Марио просто пытался меня успокоить. Калум ни чуть не жалеет, что ушел от меня. Скорее наоборот, на всех парах мчится вперед. Ты его все еще любишь? Участливо спрашивает Ария. От нее так и л у ч и т с я с о ч у в с т в и е и мои губы начинают дрожать. Я любила то, что между нами было, но я не могу любить того, кто так со мной поступил. От того и не понимаю, почему тогда мне так невыносимо больно. А он там м и л у е т с я с другой. Это нечестно. Ария подбирается ближе ко мне и обнимает так сильно, что из меня выходит весь воздух. Совсем нечестно. Я позволяю слезам сбежать по щекам. Интересно, они оставят за собой шрамы. Я достаю телефон и еще раз читаю сообщение Салли. Рози, золотце, я решила, что лучше тебе узнать об этом от меня. Смягчить новость не получится. Скажу прямо. Калум рассказал в журнале, что они с Клои ждут ребенка. Говорят, она на четвертом месяце. Мне так жаль, моя дорогая, Салли, XXX». Ребенка зачали, когда мы еще были вместе и жили в одной квартире. Рози, он тебя не заслуживает. Я верю в карму. Ему это еще вернется. Чтоб ему курица недодержанная попалась. Грозного крики в а е т а р и я Вот прям полусырая. Я не выдерживаю и смеюсь. Надеюсь, так и будет. А теперь серьезно. Я понимаю, как тебе больно, но слушай, тебе ведь крупно повезло. Судьба уберегла от такого мудака. Я киваю. Это все понятно, но сердцу не прикажешь. Это правда. Просто я так сильно его любила. У нас были свои сложности, но все же я даже не думала, что он может меня не любить. А все оказалось л о ж ь ю Калум спал с Клоей. А потом как ни в чем не бывало возвращался домой ко мне. Мне т о ш н о об этом думать. И как теперь кому-то верить? Может все лгут и притворяются? Я уверена, что не все. Не все мужчины такие, говорит Ария. Я уверена, что он тебя любил, причем так же сильно. Тебя нельзя не любить. Просто он сделал неправильный выбор, а теперь будет жить с его последствиями. Но не ты. Ты свободна. А он будет привязан к ребенку и другой женщине. Знаешь, изменил раз, изменит и второй. И она это узнает на своем опыте. А ты будешь путешествовать и наслаждаться жизнью. Никаких обязательств и тягот. Будешь, не знаю, целоваться и крутить шашни со всякими красавчиками вроде Макса. Я в шутку п и х а ю ее в плечо. Очень хотелось что-нибудь сказать про него, да? Спокойно? Она поднимает руки, сдаваясь. Просто я считаю, что наука и давно доказана. Лучший способ склеить разбитое сердце – упасть в руки какому-нибудь красавчику вроде Макса. Но ты его видела? Я откидываюсь на пледик и хохочу. Мне смешно от ее слов, от того, что наши босы и ноги покрыты грязью, а мы сами валяемся под магическим деревом. Но мой смех быстро угасает, когда я представляю Клою с растущим животиком. Теперь другая женщина спит в моей кровати с моим мужем и готовится стать матерью. Она живет моей жизнью, а я тут в бегах. А что во мне такого? Влюбится ли в меня хоть кто-нибудь после Калума, если, конечно, он вообще меня любил? Ария берет меня за руку. Милая, я ведь слышу, как в твоей голове крутятся шестеренки, и ты мучаешь саму себя. Ну бывает. Вышла ты замуж за свинью. К сожалению, такое часто случается. Но тебе же не восемьдесят. Жизнь не окончена. Ты обязательно кого-нибудь найдешь. Просто не опускай руки. Но сначала тебе нужно понять, что делает тебя счастливой. И ты получишь это сполна. Я обдумываю ее слова. А она ведь права. Я уже ничего не могу изменить. Не могу отмотать время назад. Торт делает меня счастливой. Восьмое чудо света. Как мы вообще можем быть уверены в людях? Можешь быть уверена во мне, твоей преданной и лучшей подруге, заявляет Ария, кладя руку на сердце. Твое доверенное лицо и истинный ценитель тортиков. А уверена ли я в ней? Я хватаюсь за возможность. Почему ты носишь обручальное кольцо? Подруга улыбается чуть печально. Мне тоже разбили сердце. Жизнь порою ужасно жестока, но потом я просыпаюсь под голубым небосклоном и пушистыми облаками в каком-нибудь забытом уголке страны и думаю: у всех бывают взлеты и падения, но надо идти вперед, не взирая на боль, пока над нами не воссияет солнце. А где он теперь? Не со мной. Может, поэтому она хотела бросить кочевническую жизнь, потому что потеряла мужчину своей мечты? Вдруг он тоже путешественник, и она боится его встретить. Если я послушаю и ее историю, то точно перестану верить в любовь. Если кто-то бросил ее, как могу я на что-то надеяться? Ария со своими медными локонами и задорной улыбкой не иначе, как богиня в о п л о т и Что тогда делать смертным вроде меня? Может, не сошлись в чем-то? Я хотела спросить Арию. Но она уже отвернулась и стала собирать остатки вещей для пикника, как бы показывая, что разговор окончен. Она всегда просит меня открыться, но сама ничуть не лучше. Аре, что с ним случилось?